февраль. Масамуна перестал приходить в середине января и не появлялся до начала февраля. Какаро уже думала, что они его больше не увидят, а ещё Масамуна постригся под корень, поэтому Какаро его поначалу не узнала и успела подумать, что в замке появился новый мальчик. Масамуна пришёл раньше всех, сидел в игровой зале и играл на своей приставке, как ни в чём не бывало. Масамуна Какаро сразу как будто палку проглотила. Он бросил ей: "Привет". Глаз при этом от телевизора не оторвал. по экрану носились гоночные машинки, и Масамуна приговаривал себе под нос. «Ай, блин! Йо!» Какаро понятия не имела, как к нему подступиться, да так и замерла в проеме. А тем временем по очереди подошли остальные. Завидев Масамуна, Субару, Фукуа, Аки, Урасино и Рион тоже застыли, вытянувшись. «Масамуна, мы так хотели поговорить и объяснить, что все это недоразумение». «Масамуна, — сказал Урасино, — мы сдержали слово». «Ага, почему ты пропал? Мы пришли!» — крикнула Аки. Только тут Масамунэ опустил пульт. Машинка, на которой он гнал, живописно вмазалась в преграду на экране, заиграла тема поражения. "Я знаю", ответил Масамунэ и наконец собернулся к ним. Из-за короткой стрижки взгляд у него как будто стал острее. Масамунэ обратился к ним ко всем. "Я знаю, вы тоже притопали в школу, потому что я вас попросил 10 января". Все затаили дыхание. "Я ни разу не подумал, что вы меня обманули. Вы не могли не прийти". Когда она поняла, что все остальные тоже потеряли дар речи, в её собственное сердце слова мальчика впились клещами, а ещё она обрадовалась до слёз, он верил в них, им даже оправдываться не надо. Какаровта день, наверное, пережила то же самое. Ни на мгновение она не задумалась о том, что ребята поленились и не пришли, но сомнелась в существовании замка и в собственном рассудке, но не в своих друзьях. А почему же ты тогда не ходил в замок, спросила Фука. Мы сам он выключил телевизор и обернулся к ним. Вы же меня знаете, я весь месяц думал, «Вы не могли меня так подставить, но мы почему-то всё равно не встретились. Как это возможно? Я очень много думала и...» Масамуна коротко вздохнул. «Я пришёл к такому выводу. Я считаю, что мы из параллельных миров». «Параллельных? Ага». У Кокоро глаза округлились. Она редко слышала такое словосочетание и не совсем его понимала. А остальные как? Кокоро скосила глаза и увидела, что все смотрят на мальчика с недоумением. А Масамуна объяснил. «Мы с вами ходим в разные. Юки-сина номер пять». «Вас нет в моем мире, а в ваших мирах нет меня. Мир ветвится, и мы семеро на разных концах». «Мир ветвится». Слова вроде понятные, но смысл ускользает. Ребята непонимающе переглядывались, а Масамун и немного раздраженно вздохнул. «Ну неужели вы ни разу такого не видели? В какой-нибудь анимехе, в фантастике, ну? Фу, темный лес. Это ж такой штамп, только ленивый про это не писал. Про параллельные миры». «Я не совсем поняла. В фантастике бывает, что от реальности отделяется какое-то другое пространство?» Просто душно спросила Какаро. "Нет, скорее про наш замок так можно сказать. Он нечто так отделён от реальности. Да блин, как мы по-вашему вообще тут оказались? Это изначально мистика и фантазия, так что ничего странного", выплюнул Мусамуны. "Слушайте сюда. За зеркалами в холле похожие миры, но они всё-таки разные. Общего у них, что есть Япония и Токио, а к югу от Токио средняя школа Юкисина номер 5 в Минамитокио. Но люди и другие характерные предметы чуть-чуть разные". Вот мы семеро, каждый живем в своем мире. То есть что получается? Сложила руки на груди и склонила голову на бок Аки. Что это значит, что мы каждый в своем мире? Ну давай на примере игры, кивнул Масамуну на джойстик. Мы главные герои игрушки, которая называется средняя школа Юкисина, номер пять, города Минамитакё. У нас семь копий этой игры. Человек стартует и проходит ее по-своему, так? У разных людей будут разные сейвы, и у каждого игрока за раз только по одному игровому персонажу. Двух сразу сделать нельзя. Вот я прохожу по своему, Субару по своему, Аки тоже. Мы самому назаглянул в глаза каждому. В моём мире главный герой, разумеется, я, поэтому остальных там нет. А там, где главгеры Аки или Субару, там нет меня и так далее. В каждом прохождении один центральный персонаж. Игрок в стартовой менюшке выбрал кого-то одного. Мы самому наложил руки на груди. Но игра всё равно одна, поэтому миры похожи, только из-за того, что герои разные, выпадают разные ивенты и по-своему настраиваются какие-то детали. Игра одна, но сюжетные ветки между собой вообще не соотносятся. «Погоди, я теряю нить», — с сомнением покачала головой Фука. «Правда, я слышала про параллельные миры. Параллельные в смысле, что временной поток идёт параллельным руслом?» Кокаро начала понимать. И ей вспомнился зал с лестницами, и как семь зеркал ведут в разные комнаты, и из каждого струится параллельными потоками свет. И миры, которые светятся из-за стекла, простираются параллельными коридорами вглубь, но не пересекаются между собой. Между тем Фука продолжала: "Я про такое недавно в одной манге читала. Там главный герой устроил целое собрание с самим собой из разных вариантов собственной жизни: первый, где он женился бы на своей девушке, второй, где не отступился от собственной мечты, Третий, где с юности остался верен своим идеалам. Ну и вот, один герой из разных веток возможных событий встречается сам с собой. «Во-во-во! Я как раз про эти ветки. Мир ветвится!» Энергично кивнул Масамуны. Сравнение Фуки показалось как оро понятней. Девочка часто мечтала, как бы все обернулось, если бы она в тот или иной момент поступила иначе. Что будет, если бы не бросила школу? Что, если бы не попала в один класс с Меори Санадой? Что, если бы вообще не пошла в пятую Юкисина? Эти воображаемые миры казались ей уютнее настоящего, и она с каждым днём всё чаще хотела, чтобы они тоже оказались реальными. Ну и вот, мы поэтому в разных ветвях. Чтобы наглядней было, кто-то однажды выбрал А, но если бы выбрал Б, то получился бы другой мир. И вот так в одном варианте есть Фука, в другом Русино, в третьем Кокаро. Короче, каждый из нас живёт в своём мире. Я много думала, ничего другого мне в голову не приходит. Мы живём в похожих, но немного разных мирах. А как же тогда, например, госпожа Китадзима спросила Какаро. Аке её не встречала, но ты и я же с ней знакомы. Она работает в свободной школе. Получается, она есть во всех мирах. Но пока говорила Какаро и сама кое-что вспомнила. В тот день больше никто не позвонил преподавательница, только мама Какаро. Учительница не ждала увидеть в школе ни Урасино, ни Масомуны. Я думаю, какие-то персонажи просто общие. Какаро закусила губу. Масомуна так сказал, потому что продолжал своё сравнение с игрой. Но ей сразу начало казаться, что она живёт в какой-то искусственной реальности, в таком вот тщательно распланированном настольном садике. Ну, то есть, Аки Субару вообще не про какую свободную школу не слышали, не? Ясен пень, что они не встречались с госпожой Китадзимой. Ну да, согласились Аки Субару. Тогда мы Самуна, который только этого и ждал, закончил свою мысль. Поэтому думаю, что в ваших мирах может вообще не быть свободной школы, и даже преподавательницы по фамилии Китадзима тоже. А если есть, то она чем-то другим занимается, тоже Варик. Мы с Амоном, наверное, весь январь обдумывал вероятности и сопоставлял факты. А может, даже читал книжки о параллельных мирах. Я давно что-то подозревал, потому что когда мы говорили про школу, география не всегда стыковалась. Ну, например, Какаро. У тебя какой самый большой ТЦ в районе? Карео. А что? У всех же Карео. Но когда Какаро огляделась, то удивилась. Фука смотрела на неё с раскрытым ртом. Фука, у тебя нет? У тебя другой? Мы всегда ходим в торговый центр Аруко. Там ещё кинотеатр. Чего? Какаро о таком никогда не слышала. А Корео, хотя тоже был большой, но без кинотеатра. Масамуна тоже кивнул. «И у нас, Аруко, когда ты рассказывала про Корео, я подумала, что ты оговорилась, но похоже, что нет». «Нет», – ошарашенно кивнула Кокаро. «Это когда она говорила о Корео?» Сходу она не припомнила, а тут и Аки нахмурилась. «А я не знаю ни Аруко, никакого, ни Корео. Кстати, точно, Кокаро, помнишь, мы говорили, где я всякую мелочевку покупала? Ты как раз про Корео спросила». Я тогда, если честно, не поняла, о чём ты. «Ну как же так?» «И маг ещё», — тихо сказала Фука. «Я всегда хожу в маг в Аруко, поэтому удивилась, где он там перед станцией. Помните, Аки с Субару говорили?» «Точно, я ещё подумала, когда построить успели». Аки и Субару обменялись потрясёнными взглядами. «Когда я это услышала, то решила, что это новый, но его там не оказалось, и я подумала, как странно. Какаро, ты его знаешь?» Я знаю только тот, что в Корео она боялась наткнуться там на одноклассников, поэтому старалась держаться подальше. Все меньше понимая, что происходит, она спросила. «А вот, а как насчет мобильного киоска от мини-маркета Микавы? У нас возле дома парк, он туда по несколько раз в неделю ездит. Я еще маленькая была, его помню». В голове сразу заиграл мини-мир, киоск с огромным громкоговорителем, из которого играли песенку с ее любимого диснеевского аттракциона «It's a small world». Слушать её днём в пустом доме было тоскливо, но теперь это воспоминание оказалось девочке таким далёким. С тех пор, как стала ходить в замок, Кокаро больше ни разу не слышала эту песенку. «Не слышала про такой. Может, к нам не ездят? Но мы же с тобой ходили в одну начальную школу, первую Юки-Сино. Я думала, киоск по всему району катается». Поэтому она решила, что они с Фукой довольно близко живут. На улице, может, не сталкивались, но эта мысль всё равно придавала Кокаро сил. «К нам ездит. Мини-мир у них еще, да?» — сказала Аки, и Кокаро тихо ахнула. «Точно!» — воскликнула она. «По песенке сразу понятно, что приехал. У меня к нему бабушка часто ходила. Говорила, что удобно». «Я, кажется, тоже знаю. Только у нас он без музыки. У них еще такой грузовичок, стеллаж, несколько полок. Овощи всякие возят», — спросила Русино. «Потому что старичков много, которым тяжело ходить в супермаркет, он и приезжает. Всегда в одно и то же время, так что мама старается подгадать. У меня мама не возит, и в супермаркет ей сложно». Нет, кажется, Кокаро Саки и Урасино говорят о разных машинах. А ещё Дата, склонив голову на бок, снова сказал Масамуне. Тут Урасино что-то вспомнил. «Кстати, Масамуне, ты же сказал 10 января, так? Так вот, это не начало триместра». Точно. Церемония начала триместра прошла до выходных, шестого. Кокаро это уточнила из информационного листка, она точно помнила. Триместр начался раньше. Но того, что Урасино сказал дальше, девочка не ждала. Какой trimestre начинается в воскресенье? У Кокоро в горле застрял вскрик удивления. Она непонимающе посмотрела на Уросино, но тот и сам растерялся. Я думал, совсем перестал следить, какой день недели, но когда сказал мамочке, что завтра пойду в школу, она засмеялась, потому что завтра воскресенье. Я подумал, что вы чего-то напутали, но всё равно честно сходил. Меня внутрь не пустили, но я простоял полдня перед воротами. Да не может быть, вырвалось у Кокоро. Однако Уросино только похлопал глазами. Ну это правда. Взглянув ему в лицо, Какаров вдруг подумала: тогда в начале второго триместра Урусино получил пополна от одноклассников. Она восхитилась, каким ему хватило храбрости добраться до школы в третьем триместре. Но в воскресенье это совсем другое дело. Однако лишь у Какаров в голове промелькнула эта мысль, как её осенила. Ведь и вдоль ворот ходят много школьников, кто по делам кружков, кто ещё зачем. Поэтому даже туда добраться это настоящий подвиг. Какаров стало стыдно за свои догадки. Она внутренне извинилась перед Урусино. Я подумал, что Масамуна перепутал дату на один день, и что надо будет в понедельник ещё раз сходить. Но мама сказала, что завтра день совершеннолетия, праздник, что у нас три выходных, и я вообще перестал понимать. Погодите, но ведь день совершеннолетия 15-ого. Какие три выходных? Удивился Субару. И тогда Масамуна пробормотал: "Видите, даже дни недели не у всех совпадают". Ребята недоуменно похлопали глазами, а Масамуна добавил: Выходные и будни разные, поэтому начало треместра и день совершеннолетия тоже в разное время. В моём мире треместр открыли 10 января, а у вас другой день. Ну, треместр ладно, но почему день совершеннолетия не совпадает? Спросила Аки и оглянулась в поисках поддержки. Субару чуть опустив подбородок, ответил: "В моём мире тоже начало треместра поставили на 10 января. Как у тебя?" Они с мысомоно переглянулись. Я очень давно не был в школе, поэтому все очень удивились, когда я появился. Правда, поговорить никто не подошёл. Ну ещё б завалился внезапно да ещё крашеный ясен пень, что они шуранулись. Я добрался до твоего класса, но местные ребята сказали, что у них нет никого с таким именем. От этих слов Масаму на чуть не подавился. Чуть придя в себя, он тихо сказал: "Пасип, что пришёл". Ага, спасибо. Не стоит благодарности. Ребят, вот ещё что. Осторожно подняла руку Фука. Мы Самунэ, ты говорил, что в шестой параллели, так? А когда я сказала, что у нас их всего четыре, ты ещё разозлился. Но я проверила, правда, четыре. Я всю школу обошла, но не нашла класса 86. То есть у нас даже параллели и разное количество, обескураженно пробормотала Кокоро. Разные миры. Эта версия больше не казалась ей такой невероятной, потому что другого объяснения просто нет. Эм, ребят, вклинился в их судорожное обсуждение звонкий голос. Это наконец заговорил Рё. Рион со своего острова Гонолулу понятия не имел, что там творится в Минамитакё. Он с самого начала жил в другом мире. Как Ра вдруг вспомнила, что Рион, Сурасино наверняка ходили в одну начальную школу и даже одновременно, но друг друга при этом не запомнили. Это же на самом деле очень странно. Она должна была больше удивиться, но в тот момент беспечно списала всё на то, что Рион, Сурасино крутятся в разных компаниях. Мне снова стало стыдно за себя. «Может быть, из-за таких мыслей я и не умею нормально общаться». «Для меня все эти параллельные миры — это больно сложно», — тем временем сказал Рион. «Но если простыми словами, то получается, мы никогда не встретимся за пределами замка?» Всех огромом поразило. Они молчали, а их лица мрачнели с каждой секундой. Напряжение росло. «Ну да», — наконец кивнул Масамуны. Он думал об этом весь январь и, наконец, пришел к такому выводу. Насколько же тяжело ему дались эти размышления. «Но мы же можем друг другу помочь», — сказал он, когда чуть не плача просил ребят прийти в школу. То есть мы друг другу не поможем? спросил Рион. Какое-то время Масамуны думал. Ребята один за другим перевели все взгляды на него, и наконец Масамуна сказал: "Нет, не поможем". Какое-то время все молчали. У Русино стоял с выражением изумлённого кота, Акине довольно поджала губы и опустила глаза. "Тогда зачем нас здесь собрали?" нарушила тишину Фука. Все посмотрели на неё, но никто не ответил. Самана вглядывалась в никуда. Она не ждала ответа. Скорее, просто высказала то, что вертелось у нее в голове. «Получается, ученики из параллельных миров, которые каждый в своем мире бросил свою Юки-сина номер пять, могут встретиться только в замке в Зазеркалье?» «Получается так», — кивнул Масамуны. «Хорошо, это я еще понимаю. В это сложно поверить, но Масамуны прав. Уже то, что мы попали в этот замок, само по себе выходит за рамки нормы». «Это, кстати, многое объясняет», — согласилась Кокоро, глядя на остальных. «Когда выяснилось, что мы все из Юки-сина, Я удивилась, что у нас в школе много таких ребят, как я. Конечно, это большая школа, но всё равно удивительно. Но если миры разные, то всё правильно. В каждой школе по одному такому ученику. Ну, я бы поспорила, что по одному, фыркнул Масомуна, нахмурившись на Какаро. Я вот не удивлюсь, если в эту дурацкую школу больше народу не ходит. Бывает же, что даже в одном классе аж двоих не хватает. Масомуна прищурился с искучающим видом. Правда, родители сразу начинают подозревать, что с классом что-то не то и пытаются разобраться. А как по мне, так это личное дело каждого. Если всего двое таких набралось. Я вот просто школу терпеть не могу. А у нас чуть что, сразу на травлю думают. Ну да, мы с тобой даже если бы учились в одном классе, то перестали бы ходить на занятия из-за разных обстоятельств. И вопрос не в том, что с классом что-то не так, а просто каждый из нас бросил по своим причинам. Весело кивнул Субару. Масомуна нахохлился так, что Какоро подумала, будто он разозлился. Но тут он рассмеялся. Ну и потом что тут такого, что мы в разных Юкисина представляем, так сказать, каждый свою причину туда не ходить. А замок нас собрал вместе. Он стал нашим центром, центром семи миров, сказала Аки, и к какоро открылась вся ситуация в новом свете. Но тогда зачем всё это? Зачем нам встречаться только здесь? Масамуна изменился в лице. Вот по этому поводу в книжках и аниме о параллельных мирах из многих веток часто остаётся одна, а остальные исчезают. В смысле Ну представь себе большое дерево, хотя лучше картинку или схему нарисовать. Народ есть бумага. Фука достала из сумки блокнот и карандаш. Масомуны бросил короткое посип и принялся черкать. Так вот, представим себе, что изначально мир это большое дерево. Он нарисовал ствол и подписал мир. А наши миры от него отпочковались, поэтому мы живём на разных ветках. От ствола в разные стороны пошло 7 ветвей. В одном я, в другом Рион, в третьем Урасино и так далее. Но если миров станет слишком много, часть должна отпасть. Это с чего бы? хором воскликнули Урасино и Какаро. Да и как тут сохранять спокойствие, когда миры гибнут? А с людьми что? Они умрут? Нет, это неправильное слово. Они исчезнут, как будто их никогда не было. А кто решает, какие миры отпадут? По какому праву? Это уже зависит от того, кто книжку написал. Но чаще всего выбирают самый осмысленный мир, что-то вроде божьего суда. Мы саму наткнул в Толстой ствола снова. Когда нагрузка на ствол слишком большая, становится ясно, что лишние ветки пора обрезать. Сделать селекцию, так это часто называют, потому что остаются те, кто лучше всего приспособлен к естественным условиям, а остальные вымирают. Мы Самуны поднял голову. Это так в книжках устроено и всё такое. В Гейте, в том же. Это что? Вы не слышали разве? Gateworld. Блин, до да про него сейчас из каждого тапка вещают. Новая игра профессора Нагахисы. Неужели не слышали? Нагахиса очень осторожно переспросил Субару. Масомуна раздражённо пояснил: "Ракурен Нагахиса, гений игровой индустрии", и обречённо вздохнул. "Неужели вы вообще ничего не знаете? Реально же все про неё говорят, а вы не в курсе? Ну вы совсем из пещеры не вылазите, что ли?" Я услышал, сказал Урино. "Ещё фильм по ней сняли, да?" "Не снимали. Ну, блин, не знаешь, так и молчи", отрезал Масомуна, качая головой. "Короче, в Гейте приходят по человеку из каждого мира, и они между собой дерутся". Кто проиграл, того мир стирают, и игра как раз про то и останется. Победитель становится частью мирового ствола, поэтому все герои дерутся всеми доступными средствами до последнего, лишь бы их мир выжил. "Ты хочешь сказать, что мы такие же?" спросил Субару. Масамуны пожал плечами. "Ну я этого не исключаю. Всё-таки, не просто же так мы здесь. Семь человек из семи миров, как будто саммит какой-то межмирный. Я подумал, от нас чего-то ждут". А потом опять вспомнил про ключ. Все сразу поняли, к чему он клонит, но Мамонов всё равно закончил мысль. Мне кажется, ключ это подсказка. Я подумала, вдруг настоящий смысл игры в том, что кто загадает желание, тот сохранит свой мир, а остальные исчезнут. То есть останется только один. Какоро не верилось, что миры могут так просто исчезать, поэтому она не до конца определилась, принимает эту теорию или нет. В конце концов там за зеркалом и её детродная комната. Мама и папа, не любимая, но всё-таки школа и класс, в котором учится Миори Санада и Тадзё. Как это, что они все возьмут и исчезнут? Не хочу, подумала Какоро. Но на мгновение в душе промелькнула странная надежда, что это правда. Может, и к лучшему. Может и лучше исчезнуть. Ничего страшного. Какоро ни за что не хотела возвращаться в школу. Перейти в новую тоже слабо представляется. Тогда, может и хорошо, если всё закончится. До 10 января её ещё согревала мысль, что она может встретиться во внешнем мире с ребятами. Огонёк самой крохотной надежды наполнял её теплом. Ей не стыдно в этом признаться. Но раз встречи не будет, и они ничем не могут друг другу помочь, то Какоро не знала, как ей жить дальше. Ребята были маяком в непроглядной пучине её души. А как это приняли остальные, так же как Какоро или иначе? Все не сбиты с толку, это точно. Какоро впервые за долгое время вспомнила о неуловимом ключе. И версия Масамуны показалась ей не такой уж и правдоподобной. Кто загадает желание, тот сохранит свой мир, а остальные исчезнут. Помните, госпожа Волчица сказала, что если кто-то загадает желание, то мы забудем всё, что тут произошло, но сохраним воспоминания, если ключ так никто и не найдёт. Вход в замок закроется, но мы ничего не забудем. Угу. Может, это тоже не совсем точно. Тот, кто загадает желание, уничтожит остальные миры, потому что они не пройдут отбор. Но если ключ так и не найдётся, то всё останется как было, останутся все 7 ветвей. А может быть, исчезнут все семь. Госпожа Волчица это уже не в первый раз проворачивает. Она тут для того, чтобы выбраковать миры. Точно, кивнул Субару. Какоро тоже чувствовала, что все слова госпожи Валчицы прекрасно накладываются на предположения Масомуны. Но тогда тем более не нужно искать ключ, нет? спросила Фукаи и погрустнела. Если от этого все остальные исчезнут, то нету уж спасибо. И вообще, если мы не можем встретиться снаружи, мы бы нигде не познакомились, кроме как в замке. Все потрясённо замолчали, и в тишине прозвенел голос Фуки. Уже февраль, а времени до конца марта, меньше двух месяцев. У нас друг от друга не останется ничего, кроме воспоминаний, так? А если да, то я не хочу вас забывать. Дожаки, которая в прошлый раз отнеслась к новостям о потере памяти равнодушно, сегодня молчала. И как ро от того, что эту мысль проговорили вслух, поняла всё ещё яснее, и ей захотелось плакать. Нам останется только память. Мы не можем друг другу помочь. Послушайте, ну хорошо, если мы все останемся. Но что если мы самоунаправ и, и исчезнут все меры? спросил Субару, и Какаро ахнула. Остальные, кажется, тоже. Может статься, что если никто не найдёт ключ, то никого не оставят, и тогда нам с вами будет некуда бежать. В таком случае не лучше ли найти ключ и спасти хотя бы кого-то одного? Так давайте прямо обо всём спросим, предложил Рион. А? Вскинулись все. Вы же нас слушали, спросил Риону поталка за тему пустого коридора. Вы же слышали всё, что мы тут на обсуждали. Госпожа Волчица, покажитесь. Какие неугомонные дети. Невидимая сила всклохнула воздух, и кокор почувствовала на щеках дыхание миниатюрного торнадо. В разломе искривленного пространства появилась девочка в волчьей маске. Одно в ее платьях всегда оставалось неизменным — обилие пышных рюшечек. Под маской, как обычно, было совершенно непонятно, какое у госпожи волчицы выражение лица, но сегодня из-под волчьей мордочки как будто веяло холодом. Красные лакированные туфельки блестели, как новенькие. «Вы же слушали, о чем говорил Масамуны?» «Ну, не то чтобы не слушала, — как всегда уклончиво ответила она». А что не так? Напал мысамуны. Не так, что ли? Ты собрала нас из параллельных миров, чтобы выбрать какой оставить. Ты вроде стражница на границе измерений, нет? Госпожа Волчица повернулась к нему. Маска совершенно не давала прочитать её эмоции, но она внимательно смотрела на Масамуны. Мальчик стоял с таким лицом, как будто он её раскусил. И все затаив дыхание ждали, как загнанная в угол госпожа Волчица сейчас расскажет всё как есть. Но вместо этого, даже не близко, покачала головой она. напряжение, с которым Мамоны глядел ей в глаза, как ветром сдуло. "Что?" пробормотал он, госпожа Волчица со скучающим видом взъерошила себе волосы. "Я впечатлена, что восьмиклассник смог разработать такую теорию, так что хвалю. Но вы это всё это просто выдумал. Я сам вначало говорю. Это замок в Зазеркалье. Он исполняет желания, если найти ключ от особой комнаты. Не больше, не ни меньше. Никакое не испытание на определение мира достойно остаться в реальности." «Врёшь? Тогда почему у нас встреча сорвалась?» — нахмурился Мусамуны. «Фиг с ним с испытанием. Или что это там такое? Отрицай сколько хочешь, но миры-то точно параллельные. У нас и детали не сходятся, и увидеться снаружи мы не можем. Тогда зачем ещё нас тут собирать?» «Ну, как сказать, не можете. Я вам такого не говорила», — пожала плечами госпожа волчица, словно сдерживая зевок. Тут уж все остальные, включая Кокаро, дрогнули. «А можем?» — спросил Урасино. Госпожа Волчица безразлично, точно ей абсолютно всё равно, кивнула. Ну так, не то чтобы нет. Врёшь, зарал Масамуна с перекошенным от ярости лицом. Щеки и уши у него покраснели. Мы не встретились, не встретились. Я попросил ребят, чтобы они пришли в школу, но мы не встретились. Как ты это объяснишь? Он скривился, будто сдерживая слёзы. Как робло было больно на него смотреть. Она не хотела видеть, как мальчик плачет, поэтому у неё само собой вырвалось: "Масамуны, Масамуны не надо". Госпожа Волчица, мы правда не нашли друг друга. Может быть. Ну я никогда не говорила, что вы не можете друг другу помочь. Давайте включайте мозги. Думайте. Вы что считали? Я вам на всё про всё отвечу, да я и так само вначало вам усиленно намекаю. И про ключ вам каждый раз даю, слишком много подсказок. Все умолкли. Масаму на тяжело дышал, да и Какоро потеряла всю свою храбрость. Какие подсказки? Наконец спросила Аки. Госпожа Волчица повернулась к ней. С того самого момента, как Масамуна рассказала им свою теорию, взгляд этой девушки пугал их всё сильнее. Но Аки не замолкла. «В каком смысле вы даёте нам подсказки?» «В прямом. Я всё время подсказываю, как искать ключ», ответила она без капли удивления или раздражения, только чуть скучнее, чем обычно. «Я не понимаю. Ты всё время уходишь от ответа. И сама какая-то мутная. Называешь нас заблудшими красными шапочками. Маску эту нацепила. Ты издеваешься». «Ну, это правда». Я зову вас красными шапочками, хотя периодически думаю, что вы сами как волки, раз до сих пор не нашли. Кокоро показалось, что госпожа Волчица усмехнулась под маской. У самому назадёргался глаз. Вот опять, я как это расшифровывать должен. Ещё раз повторяю, это замок в зазеркалье, исполняющий желания, если найти ключ. А можно вопрос? Робко поднял руку Рён. Он дождался, пока госпожа Волчица к нему обернётся. По поводу ключа. Я об этом много думал. У меня в комнате под кроватью нарисован крестик. Это что-то значит? Все в изумлении уставились на Риона, а он уточнил: "Я сначала думал, что это какая-то грязь или типа того, но там крестик. А вы говорили, что в комнатах ключа нет. Тогда что это?" "У тебя тоже такой есть?" спросила Фука. Теперь все уставились на неё. Она сама шокированная кивнула. "У меня в комнате, кажется, такой под столом". Я сначала решила, что мне показалось. Мало ли какой-то узор. А на самом деле «В ванной ещё один», — заметил Субару. Удивление росло. «Ну, в той, возле столовой. Я подумал, что странно. Воды нет, а водопровод есть. Решил посмотреть повнимательнее и нашёл его. В ванне стояла шайка, я её убрал, а там что-то вроде крестика. Я подумал, просто дефект». Кокаро вспомнила. «Ещё внутри камина». В камине в столовой Кокаро тоже находила похожую штуку. Почти сразу, как начала ходить в замок, и не так давно она её проверила». Её, как и Субару, удивило, зачем в замке без огня нужен дымоход. Вот она и заглянула. «В столовой? У столовой ещё», — сказал Масамуны. «Я летом заметил. Там, на кухне, в шкафу с посудой». «Да?» «Ага», — кивнул Масамуны, снова напрягшись. «Я подумал, что там ключ. Попробовал пошкрябать, и всё такое, но ничего не вышло. Поэтому решил, что просто осталась какая-то царапина». Ребята переглянулись, а потом молча перевели глаза на госпожу-волчицу. «Это тоже подсказки?» — спросила Аки. Оставлю на аутку по вашему воображению. Я же сказала, что всегда вам намекаю. А дальше уж сами разбирайтесь. И с желанием тоже. Обещаю одно, вздохнула госпожа Волчица, что от ваших желаний никакие миры не исчезнут. Вы всё забудете это, да. Но вы просто вернётесь каждый в свою реальность. Ваш мир не исчезнет, к счастью или к несчастью. Можно последний вопрос, спросил Рён. Госпожа Волчица просто снова повернулась к нему, и он спросил: "Какая у вас любимая сказка?" Внезапно Кажется, госпожа Волчица тоже не ожидала. На мгновение показалось, что она растерялась и не нашлась, что ответить, но потом взяла себя в руки. «Как будто и так неясно. На маску посмотри, красная шапочка». «Понятно». Какара совсем не поняла, зачем Рион это спросил. Наверное, просто хотела застать госпожу Волчицу врасплох. «Других вопросов нет?» — спросила госпожа Волчица. «Да масса их, но как их задать, непонятно. В конце концов, о том, как встретиться во внешнем мире, она ответила так туманно, что яснее нисколько не стало». Стой, окликнул девчонку Масамуны, и Какаро поняла, что он тоже теряется, с какого конца начать. То, как госпожа Волчица отвергла его теорию, явно выбило у него из-под ног почву. Ну, накопится вопросов в завитие. Отмахнулась госпожа Волчица и исчезла, оставив ребят переглядываться между собой. Заметили, что девочка сказала: "Вы просто вернётесь каждый в свою реальность", сказал Субару. А, обернулись к нему все, но не потому, что он назвал госпожу Волчицу девочкой. в конце концов, это же взрослый ибеспечный Субару. Тем временем тот обратился к Масамуне. Миры не исчезнут, никакого отбора никто не проводит. Она увёлнула от темы параллельных миров, но сказала: "Каждый в свою реальность". Мне кажется, это что-то значит. Похоже, мы можем каким-то образом встретиться, но при этом действительно живём в разных мирах. Районы устроены немного по-разному, разные названия у торговых центров, триместры начинаются в разные дни, и параллелей в потоке тоже разное число. Субару прав, они живут в разных мирах. Поэтому нельзя пройти через чужое зеркало. Помните, у Росино пытался пробиться к Кокаро. У него не получилось. Нашел, что вспомнить. Да это сто лет назад было. Издеваешься, что ли? Запахтел у Росино, но Кокаро про себя отметила. Чья бы корова мычала. Нельзя вламываться в чужое личное пространство. Но сейчас важно то, что это тоже правда. Когда это обнаружилось, ребята подумали, что госпожа волчица поставила нечто вроде барьера, чтобы защитить их личные границы. Но, похоже, все дело в том, что жителям разных миров запрещено ходить друг к другу в гости. По крайней мере, все сходится. «Ясно», — пробормотала себе под нос Аки. «Значит, сбежать в чужой мир не получится». Какаро тоже немного об этом пожалела. «Вот бы ребята жили в моем мире», — подумала она. «Она бы провела кого-то сквозь зеркало, и они бы вместе пошли в школу. Иногда ей хотелось помечтать, как к ним в класс переводят новенького, и все хотят с ним подружиться. И тут из всех учеников он замечает ее». Улыбается тепло как солнышко, подходит и говорит: "Какаро, привет". Ребята вокруг страшно удивлятся, а он подмигнёт: "Мы уже знакомы". С ним ещё никто толком даже не говорил, а они уже поладили. Хотя в Какаро совсем ничего интересного нет, и с физкультурой у неё как-то не очень, да и голова не особо варит. Завидовать, честное слово, точно нечему. Зато она раньше всех познакомилась с новеньким, поэтому они уже понимают друг друга, и он считает её лучшей подругой. Они вместе ходят в туалет, на уроки и перемены. Кокоро больше не одна. Санада со своими девчонками вся ядом изошла, как хочет с ним подружиться. А новенький говорит «Нет, у меня уже есть Кокоро» и остаётся с ней. Девочка всё время мечтала, вот бы так и правда произошло. Но я знаю, что таких чудес не бывает, и в этот раз тоже нет. «Так, может, нам это загадать?» Спросила Фука. «Коро Саки?» Хором откликнулись. «А-а-а». Ну, с помощью ключа. Почему не пожелать, чтобы наши миры слились? Ой, задумались все. Примерились к мысли, и правда, почему нет? Госпожа Волчица сама возразила, когда мы Самуна сказал, что они не могут встретиться. Не то чтобы не можете. Точно, наверное, можно попросить поселиться нас в одном мире. Огу, и тогда уже спокойно встретимся. Мне кажется, госпожа Волчица именно это и имела в виду. Но это же будет считаться как исполненное желание, и мы всё забудем. Какой тогда смысл? Значит, надо бы попросить поселить нас в одном мире без потери воспоминаний. Не уверена, что так можно, надо будет спросить. Поэтому госпожа Волчица сказала так размыто: "Не то чтобы не можете". Имея в виду, что они ничего не вспомнят, похоже, на правду. Только сначала по-любому надо найти ключ. Фука взглянула на Масамуну. Недавно он с таким жаром описывал свою теорию, но с того момента, как госпожа Волчица её опровергла, совсем потух. Насамуне обратилась к нему Урасино. Дотвело поднял голову и пробурчал: "Чего ещё? Я рад, что ты вернулся. Мы с Амуном от такого неожиданного поворота захлопнули глазами. Хлоп, хлоп, хлоп. Как будто пчела крыльями замахала, так часто он моргал. Урусинов улыбнулся: "Я думал, ты с концами пропал. Обидно вот так расставаться, поэтому я очень рад. Хи-хи. Когда я во втором триместре вернулся, место себе не находил, а ты сказал, что я молодец. И я решил, что как только ты вернёшься, тоже должен тебе сразу сказать, что ты молодец". У Мусамуны лицо как будто окаменело. Уши и щеки налились пунцовой краской. И потому, как широко он вдруг раскрыл глаза, все поняли, что мальчик очень старается сдержаться. Потому что стоит ему на секунду сомкнуть веки, и из-под них потечет. Мусамуна изо всех сил держался, чтобы этого не допустить. «Что с тобой? Ты в порядке?» – спросил Субару. «Тебя все-таки заставят сменить школу?» «На третий триместр пронесло. Я же сходил на церемонию», – дрожащим голосом ответил Мусамуны и чуть потупился – С вами не встретился, зато со своими дурацкими одноклассничками пересекся, но всё норм. Да. Снова опустилась тишина. Тогда Масуна подняла голову, хотя взгляд под стриженной чёлкой остался внизу, и сказала: "Они меня обзывают мосоврушей". А? Типа вру много. Какаро не поняла, с чего это он вдруг завёл об этом речь, но его дрожащий голос и опущенные глаза совершенно приковали её внимание. Масуна выпалила сгороговоркой: Я вам сказал, что у меня друг, игровой разработчик. Это неправда, простите. Масамуна не отводило глаз от дисков, разбросанных по полу. А о какой игре он говорил, как Акари поняла? Она как-то в своё время не придала этому особого значения, да и остальные, наверное, тоже. Но теперь она поняла, почему Масамуне так захотелось выговориться. Ребята, может и не сдалась эта игра, но он помнит. В его мире это очень серьёзная ложь. Может, Масамуна и в школу из-за этого перестал ходить. Ладно, сказала Аки. Пусть они часто цапались, но теперь именно девушка сказала то, что думали все остальные. Масуму на это понял и успокоился. "Простите", повторил он. "Мне очень стыдно". С тех пор, как мысль о том, что они живут в разных мирах, олеглась в их головах, грусть-грустью, а проводить время вместе стало веселее. Они смирились, что в марте расстанутся. Ребята стали больше ценить время, и Какарот для себя уяснила, что нельзя разбрасываться той горсткой дней, что осталось от её жизни в замке. Они совсем остыли к поиском ключа. Хорошо бы, конечно, как Фука предложила, слить Миры в Едина, но воспоминания важнее. Да, ключи не находился. Хотя всё-таки интересно, где же он. В последний день февраля к ребятам в игровую залу из своей комнаты вышла Аки и сказала: "Кстати, по поводу крестика, я у себя тоже нашла в гардеробе". "Правда?" ответила Какоро. "Получается, у тебя в комнате стоит гардероб? А, а у тебя нет, что ли?" "Нет у меня стол, кровать и книжный шкаф". Книжный шкаф Ага, только книжки все на английском там или немецком, а по-японски ни одной нет, так что я их не могу читать. А ты знаешь немецкий? Так вот нет же. Просто сказки братьев Гримм немецкие, так что я догадалась, что книги тоже. Кажется, она это уже объясняла Фуке. Только об Андерсене. У Фуки в комнате пианино. И како короче, тала, что комнаты вообще устроили специально под каждого из них. Гардеробы это в твоём стиле. Ты же такая модная, сказала Какоро. Разве не ожидано равнодушно пожала плечами Аки. Кажется, она совсем не обрадовалась. И что это всё-таки за крестики? Они же что-то значат? Госпожа Волчица говорила, что в комнатах ключ не прятала, чтобы всё было честно. Интересно у всех по крестику. Я уверена, что мы ещё не все нашли. Сколько мы их уже насчитали? Один в камине, под кроватью Ориона, у тебя в гардеробе, ещё на кухне, кажется, и в ванной. Но пока Корав вспоминала, Аки сменила тему. А мне кажется, можно и загадать желание, если ключ найдётся. А? Мы все говорили, что не хотим терять воспоминания, но ведь у ключа пока что нет. Если найдём, так и будем думать. Почему не загадать? А ты его уже нашла? Немного растерялась Какоро. А что если правда? Тогда понятно, почему ключа нигде нет. Но ну, Аки только рассмеялась и покачала головой. Не-не-не, я же говорю, если. Конечно, жалко воспоминания, но ведь право искать ключ есть у каждого. Может, кто-то только и ждёт своего шанса прибрать ключик к себе. Ребятка к молнии ударила, а Аки обвела их взглядом. «Тут ведь какое дело?» — нарочито громко вздохнула она. «Мы ж всё равно больше не встретимся, как март закончится, и нам останутся только воспоминания. Вам не обидно? Памятью сыт не будешь. Так пусть хоть у кого-то сбудется желание». «Я против», — сказала Фука. «Я не хочу забывать замок». Улыбка Аки тут же как испарилась. «Да что такого? Я чисто теоретически». Они ведь столько обсуждали, как Арония понимала, зачем Аки вообще подняла эту тему. Тем временем девушка сказала. «В общем, если найдете еще крестик, и скажите, ладно?» Она ушла к себе, и ребята ошеломленно посмотрели ей вслед. «Какая Аки все-таки проблемная. Так и не исправилась», — заметил Субару, когда девушка совсем пропала из виду. У Кокоро от невозмутимости его тона мурашки пошли по коже. «Зачем ты так?» — не успев толком подумать, спросила она. «Зачем ты так ее назвал? Неприятно». На самом деле ее смутило не только проблемное, но и «так и не». Эти слова напоминали, как мало у них осталось времени, давили неотвратимостью. Не понимая, как ей посмотреть остальным в глаза, Какара тоже молча ушла в свою комнату. Она почти все время проводила в игровой зале и не бывала у себя уже давно. Девочка плюхнулась в постель и посмотрела в потолок. Какара пыталась разобраться в себе. Она вспомнила слова Аки и задумалась, чего бы сама загадала, если бы ей попался ключ. Изначально она хотела, чтобы Миорис Ананда исчезла, но хватит ли этого, чтобы Какара отвоевала свой мир обратно? «Мир, в котором эта девчонка еще ничего не успела ей сделать?» В дверь постучали. «Ой, кто там?» «Это я», — ответил Субару. Кокоро тут же вспомнила, какие резкие слова ему только что сказала, и сердце заколотилось. «Что такое?» — пискнула она и поспешила в коридор. Мальчик стоял там один, длинный, корни волос уже почернели. Если б Кокоро не знала его почти год, точно приняла бы за какого-то хулигана, который к ней прицепился». «Прости, зря я назвала её проблемной. Когда меня так называли, мне тоже не нравилось, но я забыл». «Ой, как раз совсем не ожидала такого раскаяния». Субару ещё раз извинился. «Прости, и спасибо, что сказала. Я попросила у неё прощения». «Ты чего? Аки же тебя даже не слышала». «Знаю, но я же её так назвал». «Как же это на него похоже. Такой честный и немного даже слишком принципиальный». «И что, Аки?» Удивилась не меньше тебя. Она не слышала, так что я мог просто промолчать. Сказала, что язык мой, враг мой, и что не обязательно было рассказывать. Субару, ты такой Субару. Вряд ли Аки обиделась, что у неё попросили прощение. И вообще, Какоро, конечно, сказала, чтобы он так не делал. Но ведь это правда, что Аки не ангел. Она и сама это наверняка понимает. Какоро, спасибо. Февраль заканчивается, и я не хотел ни с кем ссориться. Снова улыбнулся он. Слишком принципиальный и, наверное, языки воздействия иногда не доводят до добра. Но Кокоро поняла, что этот мальчик ей таким очень нравится. Остался последний месяц. Скоро наступит пора прощаться.